без чудес. Всякий человек, пишущий и при этом еще и думающий, рано или поздно ставит перед собой вопрос «Для чего мне это?» Вот другие живут себе, делают свои простые дела, большие и маленькие, строят дом, корабль, автомобиль, баню, шьют одежду, разводят цветы и овощи, работают учителями, сторожами, водителями, чинят технику, тушат пожары. Управляют банками, заводами, собирают грибы в лесу. То есть совершают что-то такое, что дает видимый результат. А что меняется в мире после того, как ты напишешь очередную книгу? Или, говоря шире, лечит ли искусство людей? Где-то в дневниках Шварц вспоминает о выходе своей первой книжки. Мол, книжка вышла, а ничего не изменилось ни во мне, ни вокруг меня. Отсутствие отдачи печалит. «Гонорар – вещь хорошая, но должно быть что-то и выше денег, если писатель не работает исключительно на унитаз, что сегодня характерно для многих. Опять же растет усталость. Мне надоели сказки. Ужасно хочется не спеша писать что-нибудь точное, без чудес», записывает Шварц в дневнике от 26 мая 1947 года. «У меня от сказок от этих в голове манная каша». Так выразил аналогичную мысль студент техникума сценических искусств Крошкин из Ундервуда. Эта переиначенная пушкинская лета к суровой прозе клонит вылилась у Шварца в его дневники. Сохранились записи, начиная с 1942 года. И телефонную книжку, придуманную писателем в вид мемуарных записей, расположенных строго по алфавиту, как в телефонной книжке. Сам Шварц смысл своих дневниковых записей объяснял так. «Мне страшно с недавних пор, что люди сложнейшего времени, под его давлением принимавшие или не принимавшие сложнейшие формы, менявшиеся незаметно для себя или упорно не замечавшие перемен вокруг, исчезнут. Нет, проще. Мне страшно, что все, что сейчас шумит и живет вокруг, умрет, и никто их и словом не помянет, живущих. И это не вполне точно. Мне кажется, что любое живое лицо – это историческое лицо. И так далее, и так далее. Вот я и пишу, называя имена и фамилии исторических лиц. И дневники, и телефонная книжка Шварца в мемуаристике аналогов не имеют. Во-первых, это настоящая проза, написанная исключительно для себя, без оглядки на современников и цензуру, и поэтому абсолютно честная. Во-вторых, это благородная проза, как благороден ее создатель, лишенная зависти и нытья, строгая к ее автору и справедливая к изображенным в ней людям. Так что, если вы любопытны и не ленивы, обязательно найдите эти книги и прочитайте.